Эту программу транслирует компания Cityvisor. Эхо Москвы. Совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14.35 в Москве. И действительно, программа «Дорога». У нас в гостях заместитель главы Департамента транспорта города Москвы Алина Бесимбаева. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Ольга Журавлёва и Илья Рождественский собрались, чтобы помучить Алину на тему велодорожек в Москве. И особенно того, как кто их планирует, кто их так размещает и кто же рисует эту размеру. Мы вот нашли что-то такое вот неустановленное и непонятно на что похоже. В районе чистопрудного бульвара говорят, что это вроде бы тоже велодорожки, такие внезапно там появившиеся. Внезапная на самом сплошная деле, вдоль дороги, которая не размерами выделяет такую полосу, которая не подходит ни для чего, ни для какого автомобиля, но находится на проезжей части. Ну да, абсолютно верно. Это, самом это, самом деле, это, велодорожка. это, это велополоса. Так. Велополоса велодорожка это разные понятия. Mm -hmm. mm -hmm. вот. да, Расскажите быть... о разнице. Ну, может быть, вы знаете, что у нас, соответственно, в 2014 году были внесены поправки в правила дорожного движения, которые, соответственно, вводит такое понятие, вообще, собственно, как велополоса, велодорожка. Более подробно рассказывают о том, как с им пользоваться и так далее. Ну, в частности, если брать, например, раньше, что было в правилах, то у нас вообще все, что связано с велосипедами, приравнивалось с гужевым повозкам и так далее. То есть, в принципе, это вообще как класс не существовал история. Uh -huh. Но поскольку э, велодвижение активно развивается, и, наверное, все замечают, что в последние 2-3 года, особенно в Москве, происходит просто активный бум развития этого направления, уже ну, невозможно... Ну, мы приложили много сил, я имею в виду Департамент транспорта, потому что э, у нас появились стоянки, велиопрокат, ну, и мы приложили, и люди на это отреагировали. Ну, мы да. могли прикладываться, а люди бы не реагировали, тогда все усилия были бы напрасны. Но поскольку и мы прикладываем, и люди реагируют, действительно, это активно развивается, совсем это уже... не обращать внимание это нельзя, поэтому, соответственно, появилось четкое понимание, что есть велополосы, есть Соответственно, до тех пор, пока у нас были просто велодорожки, проектировать что-то и создавать какое-то вообще, хотя бы подобие нормальной сети было невозможно, потому что велодорожка – это нечто выделенное, обособленное в рамках пешеходной зоны, с огромной угу. буферной зоной и так далее. Велополоса предполагает, что она расположена в рамках УДС, то есть, улично дорожной сети. Соответственно, она расположена в одном уровне с УДС и отличается, ну, точнее говоря, отделяется от УДС при помощи разметки и небольшой буферной зоны. Соответственно, то, что вы сейчас пронаблюдали на чистопродном бульваре Это как раз вот первая велополоса, можно сказать, которую мы пытаемся запустить в Москве, первая в городе, велополоса, начало угу. Ну, давайте не будем пугаться, потому что, в принципе, если говорить конкретно про бульварное кольцо, во-первых, оно еще не закончена с точки зрения разметки то есть Это есть То есть вы наблюдаете, условно, некий промежуточный этап, мы планируем завершить полностью всю эту историю до 30 июня. Алина, можно сразу спросить? Потому что человек, который появляется на улице, особенно на велосипеде, он должен понимать, что он делает, не нарушает ли он правила, куда он выехал, что обозначает что. Значит, должна ли быть на велополосе, которая находится непосредственно на проезжей части, отделена, я так понимаю, непрерывной Она отделена непрер... одной линии от остального движения, должно ли на этой вот самой велополосе быть изображение, как я его называю, раздавленный велосипедист? Вот то, что нарисовано непосредственно вместе с велосипедом такой удлиненный человек. Ну, Во-первых, знаки должны быть. То есть, в принципе, будет установлен знак, внимания, щит, вы въезжаете в а, зону с велосипедной полосой. Во-вторых, должны быть а, непосредственно на полосе вот эти вот треугольнички с велосипедистами, которые мы так Или Нет, есть просто вы... такой без треугольничек, такой просто длинный велосипедист, которого как бы раскатало катком. Uh -huh. Ну да, соответственно, обозначение велосипедной дорожки будет как непосредственно на покрытии дорожным, так, соответственно, и на щитах, на знаках. Uh -huh. Плюс мы предусмотрели а, много дополнительных вещей, которые повышают, на наш взгляд, безопасность этой Полосы. Ну, кроме вот этой вот небольшой буферной зоны, которую сейчас некоторые воспринимают как там двойную сплошную что-то такое, это вот именно буферная зона небольшая. Будут также дополнительные знаки, ну, в частности, для автомобилистов будет знак «Уступите велосипедисту при повороте», особенно при повороте направо, то есть все mm -hmm. будут такие стоять щиты. Плюс дополнительно, соответственно, будет ряд знаков «Вы подъезжаете к остановке общественного транспорта для велосипедистов», чтобы они более внимательно обращали на это внимание, желтого цвета будут щиты. Плюс, соответственно, все опасные участки мы пометим при С помощью ну, такой бордовой разметки, которая тоже будет привлекать внимание велосипедистов, и таким образом они будут понимать, что здесь ну, более опасный участок, и надо либо спешиться, либо обратить на это внимание. Алина, вот скажите, пожалуйста, в идеале эта велополоса, она может быть ну, практически непрерывной, чтобы человек мог сесть на велосипед, вот, и вот, все бульварное встать, на, кольцо. встать на полосу, например, и пройти все бульварное кольцо, потому что вот в данном случае, когда люди начали изучать эту таинственную разметку, У -у -у. как вы говорите, она просто еще не доделана, а, она приводит непонятно куда. То есть человек потом берет в руки велосипедистов, превращается в пешехода, ну, что он дальше-то делает? Смотрите, давайте тогда начнем чуть раньше. Во-первых, в идеале, конечно, в конечном итоге они все должны быть связаны между собой. Все дорожки, либо полосы, велополосы. Соответственно, для того, чтобы все это случилось, мы в этом году, в прошлом году, разработали схему полностью велосипедных дорожек и велосипедной инфраструктуры. Пятое транспортное кольцо. на соответственно, до 2020-2022 года. То есть, в принципе, понятно, что внедряться она будет не сразу, а постепенно. И постепенно будет возникать там или иначе либо велодорожки, либо велополосы, и, может быть, даже в первом приближении будет ощущение о том, что они не связаны, но благодаря тому, что у нас наконец-таки появилась нормальная схема, единая идеология того, как они в итоге должны все связаться, мы надеемся, что через несколько лет мы получим именно такую вот единую связанную схему. И как это будет? Если говорить про бульвар, вот то, что сейчас происходит, угу. это именно пилотный проект. То есть, на самом деле, в принципе, во многих городах мира, может быть, вы тоже там замечали, что а, если... У властей есть какие-то сомнения относительно того, там нужно какую-то инфраструктуру или не нужно делать, то не делают сразу капитальное исполнение этого, да, то есть делают при помощи разметки. Так делают в Лондоне, в Нью-Йорке, Париже и так ну, далее. Ну, и проще заменить. Вот, соответственно, мы на текущем этапе, поскольку проводили, мы а, в рамках вот этой схемы предполагаем, что вот эта вот а, велополоса на бульварном кольце должна быть. Но, возможно, она может быть немножко не своевременной, и общество наше не готовое этому. Нет, нет, слушайте, смотрите, а почему вообще бульвар, бульвары, почему бульварное кольцо? Я вспоминаю чистоподное, но там две полосы для автомобиля. Мы сюда еще. Впихиваем эту полосу для велосипедистов. А что там, мешает ехать там, по бульвару, по пешеходу? Там, вот там остается место для машин, как-то ну, фантастически мало. Почему там-то? Ну, если говорить о том, куда ее впихнуть, как и говорится, да. непосредственно в середину бульвара. Нет, ну, если две, две вот, полосы то а впихнуть. Если вы спросите велосипедистов, людей, которые пользуются велосипедами они расскажут о том, что если, соответственно, пытаться построить велодорожку, мы этот вопрос активно изучали, uh -huh. внутри бульварного кольца, то оно будет постоянно прерываться, натыкаться на всякие там препятствия. Переходы, ну, да. постоянно туда-сюда переходить, и так далее. Вся инфраструктура, которая делается, велосипедная, собственно говоря, она делается, как правило, именно по обочине, по УДС во всех на, Так может быть, на чистых прудах и не нужна эта велополоса, там автомобили тогда не смогут проезжать. Ну, во-первых, они продолжат проезжать. Из-за того, что мы делаем эту полосу, большому счету, на автомобиль никак не повлияет. Это почему, Я объясню. Потому что у нас сейчас, то, что мы обнаружили полосы, в частности, на Бульварном кольце, они разные по своей ширине. Ну, то есть, словно да. говоря, там были полосы 4 метра, 3,75 и так далее, 3,50. Стандарт меньше Мы, чего соответственно, для того, чтобы выделить вот эту вот велополосу, мы приводим их к единому стандарту. То есть полосы для автомобиля будут 3 метра, угу. полосы для общественного транспорта 3,50. То есть, собственно говоря, да, благодаря вот этому приведению к единому стандарту у нас появляется небольшое дополнительное пространство, резервы. да, внутренние резервы, которые позволили эту полосу выделить. Лишний кусок асфальта куда можно везде, впихнуть эту полосу, ну как Они можно, как раньше. можно так сказать, что лишний кусок асфальта куда, да, мы попытались впихнуть эту полосу, надеюсь, что люди это оценят. Алина, мне хотелось бы еще один вопрос здесь обговорить. Вот вы говорили о том, что велосипедисту будет, значит, вот будет некая сеть, велосипедист будет иметь возможность проехать практически не спешиваясь, там, какое-то количество времени, да. А будет ли, например, будут ли специальные информационные щиты, знаки, или, может быть, какие-то новые знаки придумают, может, они уже есть, которые, например, говорят над велодорожкой, что там вот направо пере... можно, значит, переместиться на велосипедную полосу или там еще что-то. Ну, чтобы человек понимал, что не просто дорожка кончилась, и иди, ищи вокруг что-нибудь иное, угу. а понимал, куда ему разумнее всего, куда вы хотите, чтобы он пошел. Да, конечно. То есть это, это все, в принципе, в рамках вот того проекта, который мы сейчас реализуем, мы видим, что будет реализовано. вот Как я начала рассказывать, что кроме того, что будут знаки для автомобилистов, проступите угу. велосипедисту при повороте, соответственно, потом, что вы въезжаете в зону с велосипедной полосой, для, опять-таки, велосипедистов тоже будет, во-первых, информация будет щиты о том, что вот там находится, например, пункт велопроката, чтобы люди могли, там, может быть, сориентироваться. Ну, если, если я можно. уже еду на велосипеде, то мне, в принципе, все равно. Может, да, но, может своем. быть, сегодня вы едете на своем, а завтра вы решите вас воспользоваться. Хорошо, да, хорошо, соответственно. Раз вы человек, который пользуется регулярно велосипедами, то можно и так, и так. Соответственно, опять-таки, будут те знаки, которые будут предупреждать об опасности, те знаки, которые будут направлять велосипедистов. Ну, в частности, например, у нас в этом году также было принято поправки о том, что теперь велосипедисты могут перемещаться по полосе, для выделенной полосе для общественного транспорта. Раньше этого не О, было. А вот как Соответственно, это быть? в том числе помогает развивать вот эту вот сеть, и, может uh -huh. быть, там где-то, где нет возможности выделить эту то полосу, полосу. то можно да, перемещаться, метод. и в любом случае это будет все равно безопаснее, чем то, чтобы перемещаться да, в Тогда сразу потоке. скажите, ведь получается, что на и на выделенной полосе и на велополосе общественный транспорт имеет преимущество? То есть велосипедист должен подождать, когда автобус там высадит, посадит, или троллейбус и так далее. Как здесь решается вопрос? Потому что Мобилист должен уступать велосипедисту, а велосипедист должен уступать автобусу, правильно? Да, все верно. То есть, в принципе, вот если брать конкретно бульварное кольцо, то мы себе видим, что велополоса в конечном итоге либо обходит остановку сзади, либо, соответственно, ему предлагаем велосипедисту спешиться именно перед остановкой, там, пройти этот это будет знаком спешиться. Это будет указатель, да, ну щит, uh -huh. соответственно, который сообщает о том, что здесь троллейбус пропустить, троллейбус пропустить, автобус и, соответственно, таким образом велосипедист должен будет какой-то участок, ну либо пройти пешком, либо, если он там независимо от Что мы его просим продолжать перемещаться, по крайней мере делать это более внимательно. А как вы выбирали то место, где у вас будет вот этот пилотный проект по велополосам? Почему бульварное кольцо? Ну ведь в принципе по нему можно проехать на велосипеде и без всяких дополнительных велополос. А вы пробовали? Ну да, один раз было. Ну вот не знаю, может быть у вас получилось успешно, но большинство велосипедистов я честно говорю тоже пробовала. Нет, просто есть более какие-то сложные участки, мне кажется, где-то можно. Весь центр города у нас сложный. Да, да не да? только центр, Почему ну В основном ну, да. весь центр да. города. Понятно, что есть набережная, есть прекрасная велодорожка там, от музеона до мужников, которые мы сделали, которая ну, которые всего 16 километров. Да, и туда-сюда по ней кататься тоже, это так, удовольствие есть, но не вечное. Угу. Поэтому, соответственно, в любом случае, если мы хотим эту историю развиваться, если мы понимаем, что она нужна и востребованность есть, то все равно в центре города так или иначе нужно чего-то начинать. Мы считаем, что, в принципе, бульварное кольцо может быть такой вот основной артерией, угу. которая позволит как раз объединить участки разные. плюс через Бурварное кольцо можно будет выехать на какую-то другую там сеть? Плюс уже сейчас, если взять, например, вот тот участок, где у нас там Большая Никитская улица, там потом Малая Бронная и так далее. То есть сейчас у нас в рамках программы «Моя улица», которую ведет Департамент капитального ремонта, у нас, соответственно, там тоже предполагаются велосипедные, велосипедные дорожки тоже? либо велосипедные uh -huh. полосы. И таким образом у нас будет такой вот один уже более-менее кластер, скажем так, более-менее похожий на какую-то сеть. То есть там получается и Малая Бронная недалеко, и никитское и бульварное кольцо, которые более-менее в какую-то вот сеть начнут образовываться и организовываться. Мы здесь сделаем небольшой перерыв. Алина Бесимбаева, заместитель главы департамента транспорта города Москвы. Программа Дорога создана совместно с Департаментом транспорта Москвы. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Возвращаемся в студию Алина Бесимбаева, у нас замглавы зам департамента транспорта столицы. А когда будет кольцо, как вы предполагаете, когда оно замкнется этой велополосой? Когда вы закончите это? Давайте так еще раз. Это пилотный проект. Ну понятно. Да. Мы хотим, по мы хотим, соответственно, в течение одного-двух сезонов оценить результаты этого пилотного то есть проекта. Один-два года. Ну один-два года мы хотим угу. посмотреть, о том, насколько будет действительно востребовано это. Теоретически может случиться обстоятельство, что это не востребовано. Ну, например, да, то есть ну, люди да. не оценили. Но тогда мы понимаем, что мы не потратили на это кучу денег, не сделали капитальную дорожку и, ну, отлично, что пропилотировали, поняли, что пока не своевременно. Я, например, абсолютно уверена, что рано или поздно время придет, и действительно, ну, если не в этом году и не в следующем, например, и сейчас это не будет оценено, через несколько лет все равно мы это сделаем, потому что все равно, все равно судя по той тенденции, тренду, который наметился, велосипедное движение, оно развивается, и вы все это видите. Если соответственно, вот... в течение mm -hmm. одного-два года, двух лет сезонов мы наблюдаем, дальше, соответственно, если понимаем, что, да, эффективно, мы, соответственно, закольцовываем мы ее и делаем уже в таком капитальном исполнении. Если на Бульварном кольце все получилось, куда дальше пойдут эти велополосы? На каких улицах их ждать? Вот по вашему проекту. Ну, вот по нашему проекту у нас в общей сложности, вот в этой схеме, которую мы так нарисовали, да, там порядка 600 километров велодорожек, uh -huh. велополос, ну, вообще веломаршрутов, скажем так, да, uh -huh. которые могут отчасти где-то идти вот по выделенным полосам для общественного транспорта. Ну, вот общее их количество, оно вот такое. Вот сейчас у нас в городе порядка 170 километров велодорожек, Из них, соответственно, только 50 километров находятся на уличной дорожной сети, остальное в основном-то в парках. Угу. Вот те 600 километров, про которые я говорю, это, в общем-то, и парки тоже включают в себя, но в основном это именно маршруты, которые пролегают именно по уличной дорожной сети. А эти маршруты, они будут выходить от эти транспортные кольца? Вот интересный маршрут, который мы, соответственно, разработали, это маршрут, который называется у нас «Зеленое кольцо». Это получается порядка 80 километров, которая будет объединять себя, это Зеленое кольцо, в порядка 15 парков различных угу. и около 20 транспортно-пересадочных узлов, или там станции метро, скажем угу. так, да. То есть, в принципе, это такой вот хордовый маршруты, которые объединяют разные районы От города. От метро до метро парками. Получается, О, ну, можно да? приблизительно так сказать, с парками, отдельными участками. Именно... Ну, я вообще предпочитаю как раз вот такую езду на велосипеде, но есть люди, которые пользуются велосипедом именно как транспортом, а не как спортивным снарядом или способом раз развлечься. А департамент ориентируется на какое использование велосипеда в Москве? Ну, мы на самом деле, поскольку департамент транспорта, ориентируемся, то есть в общем-то человек на должен э, иметь возможность, в идеале, поехать на работу, абсолютно верно. Но понимая, в общем-то, что в первую очередь нужно человеку хотя бы первый раз попробовать посадить, хотя mm -hmm. бы даже с досуговой целью, а потом... То есть нельзя взять человека, который всю жизнь ездил на машине и вообще на велосипеде катался раз, ну, в детстве, mm -hmm. заставить сесть, поехать на работу на, на велосипеде. То есть, в принципе, в общем-то, мы своей идеологией преследуем, чтобы людей ну, не заставить, а убедить, попробовать. Вовлечь. Да? И, Нет, в общем-то, все эти праздники, ручь. которые проводятся, и там все те инфраструктурные темы, которые мы развиваем, они в целом направлены на весь велосипедный поток, не только на тех, кто вот там ездит на работу регулярно? Нет, в принципе, я вот готов пересесть на велосипед не в каких-то там спортивных целях, не в, не знаю, культурных или в целях отдыха, а пересесть с общественного транспорта на велосипед, ездить на работу, но при условии, что на Рязанке появится вот какая-то велополоса, а сейчас там, конечно, не проедешь, ну, по большому счету, там поток машин. Ну, плюс, я ну, тоже знаю пробки. людей, которые, у которых маршруты работы включают, например, фрагмент Молоколамского шоссе, и это, конечно, и это нужно обладать большим мастерством. Я согласна с вами, ну, абсолютно согласна, потому что я, например, Дмитровского Я тоже не езжу на работу на велосипеде пока. Ну, пока вот боюсь. Да, и вы понимаете нашу отлично, правда? Алина, скажите, пожалуйста, а всегда вот при организации новых маршрутов, неважно чего ли, неважно какого транспорта, новых каких-то развязок, новых всяких вот этих штук, всегда возникает такая проблема. Разметки. Значит, департамент рисует некий чудесный проект. Какие-то люди рисуют разметку. Это в вашем видении. То есть вы решаете, где какая будет разметка, кто ее наносит, кто соблюдает ну, все правила. Сейчас есть следующий процесс, который мы выстроили с коллегами. То есть мы делаем транспортные схемы, которые, соответственно, описывают концептуально о том, сколько должно быть полос движения, соответственно, сколько, где должны стоять остановки. Где должны они, быть и они где рисуют они должны ровно быть, то, что вы сказали. Где должны быть пешеходные mm -hmm. там, переходы и так далее. Дальше коллеги, ну, в частности, вот если департамент капитального ремонта, они делают ä, проект, делают проект организации дорожного движения на базе, соответственно, наших транспортных uh -huh. схем. Нам их сдают на комиссию. То можно да. спросить в конечном итоге, если нарисовали какую-то ерунду. Ну, я думаю, что отчасти, конечно. Ну, вы же проверяли, правильно? Вы придумали, и вы потом проверяли. А со знаками как? Знаки тоже по такой же схеме, потому что я так понимаю, что за знаки отвечает не департамент благоустройства, за например, знаки отвечает а за Центр ГИБДД. организации дорожного движения, а, в частности. Вот. И, соответственно, естественно, Центр организации дорожного движения несет за это ответственность. Понятно, что там, может быть, есть какие-то свои сложности, знаков у нас много, но я знаю, что сейчас коллеги да, кстати, целенаправленно работают на то, чтобы хозяйство. То есть, вам удалось совести воедино все усилия разных департаментов и разных, разных структур, которые занимаются разными вещами. Одни пишут вывески на Домах, другие рисуют пешеходные переходы, третьи строят светофоры и так далее. Ну, я бы не стала говорить про вывески на домах, это совсем не наш тем. Но если говорить конкретно про транспортную тематику, то, на мой взгляд, тот процесс, который сейчас выстроился, вот который я писали до этого, он, наверное, и более разумен а, и там, относительно то есть вы уже того, что было раньше, он гораздо более скоординирован, да. Понятно. А, ну, конечно, вот про осень-зиму нам тут пишут, пишет Борис. Да, Борис, осенью-зимой на велосипедах ездят только самые простые Нет. Есть зимние велосипеды, вот Есть, с такими даже. шипами. Все отлично. Но это, конечно, экстрим. И я не думаю, что когда-нибудь у нас зимнее велосипедное движение будет в Москве. Ну, пока это экстрим, безусловно. Опять-таки, если брать другие какие-то города, которые в том числе не на юге расположены, там <связать> ездят на велосипедах. И если взять, кстати, нашу велодорожку, вот, которая на Фрунзенской набережной, нормальная, выделенная инфраструктура, то по ней, как это неудивительно, зимой ездят велосипедисты. Понятно, что их количество там заметно меньше, чем летом. Но могу сказать, что вот летом, ну, вот, в сезон на В среднем 7-8 тысяч человек в день в сутки проезжает. Мы живем до того момента, когда велосипедисты будут жаловаться, что нет места на дорожках. Просто <с вот <с отовсюду пруд, что называется. Алина Бесимбаева, заместитель главы департамента транспорта города Москвы. Мы снова говорили о велодорожках и велополосах, как выяснилось. Ну, а дневной разворот продолжится уже после сан Куленко.